Глава 18. За двумя зайцами. «Долбанет!» — покачав головой, мрачно предрек Эрик. «Не должно!» — беспечно отозвался Стинг. Сам он при этом, что характерно, держался поодаль, рядом с массивным основанием крепостной башни, явно готовый в любую секунду нырнуть за угол. Фиолетовое кристаллическое сердце, вынутое мной в свое время из груди дробителя, — лежала сейчас в импровизированных каменных тисках, сооруженных из двух строительных блоков. Оно было похоже на друзу какого-то экзотического минерала, светящегося изнутри. Свечение было равномерным и ритмично пульсировало, неторопливо, успокаивающе. Я еще раз повел плечами, примериваясь к нему диском рычания смерти. Опытным путем мы уже выяснили, что эту штуку не берет ничего, кроме адамантита. Так что, чтобы аккуратно и быстро отрезать необходимый стингу кусок, вариантов у нас было немного. С киметар Эрика и мой чакрам. Ну, либо обращаться за помощью к Стелле, искать какое-нибудь подходящее оборудование в схронах призраков. Но это мы оставили на крайний случай. Время поджимало, да и Стеллу лишний раз отвлекать не хотелось. Она сейчас была по уши занята, координируя действия банд. После участия в совете главарей мы все же дали себе небольшую передышку в реале. Еще немного поспали, перекусили, прошли быстрый медицинский осмотр, а вот сама Стелла опять работала на износ. К счастью, не одна. К этому времени удалось найти еще пару бывших сотрудников NGG, сохранивших аватары в артере. Втроем они ударными темпами начали подготовку Гаракса к осаде. Оглядываясь на город с высоты крепостной стены, можно было только поражаться, какую работу им удалось провернуть за какие-то двое локальных суток. Нет, я понимаю, магия, игровые условности, богатые возможности призраков — не режим редактирования, конечно, но все же ресурсов у админов много, а самое главное — сейчас нет никаких ограничений на их использование. Основная крепостная стена Гаракса, до этого наполовину разрушенная и издалека напоминающая надкусанный торт, сейчас светлела участками свежей каменной кладки. По всей ее протяженности были добавлены платформы для метательных орудий, собственно, на саму стену как способ пассивной защиты надежды было мало, учитывая размеры и мощь нашего главного противника». Поэтому главной целью было сосредоточить на этом участке максимальную огневую мощь и прикрыть ее от атак летающих демонов. Использовались самые мощные и дальнобойные орудия. Даже те, что обычно сроду не устанавливаются на крепостных стенах, а наоборот, применяются осаждающими силами. Например, тяжелые анагры с ковшами размером с добрую телегу. А на подходящих участках у внутренней стороны стены — Воткнули десяток трибушетов, способных пулять еще более внушительными снарядами, по навесной, прямо из-за стены. Снаряды тоже заготавливались непростые. Бандиты таскали их с особой осторожностью, граничащей с благоговением. Тут была и банальная взрывчатка, и какие-то изощренные магические вундервафли, наделенные силой огня, молний холода, магистр голод успела наклепать партию бомб, представляющих собой здоровенные стеклянные бутыли с какой-то ядовито-зеленой жижей. Адская получилась смесь. Один из бутылей недотепы носильщики умудрились уронить со стены, и расплескавшаяся жидкость выила в брусчатке целый кратер. Одного из попавших под брызги бедолаг спасти не удалось. Говорят, после этого случая Джамалар объявил сухой закон на три дня. Бандиты ходили злющие, мрачные, но трезвые. Зато и дело спорилось. Тем более, что все чувствовали, беда не за горами. Орда была уже на подходе. Небольшие передовые отряды летунов и наземной саранчи появлялись в пределах видимости, а некоторые, особо отчаянные или тупые, даже подбирались к самым стенам Гаракса. Местность перед стенами за эти два дня тоже разительно изменилась. Геомантки поработали. Обширный участок пустоши к югу и юго-западу от Гаракса сейчас пестрел десятками каменных тотемов, связанных между собой магическими узами. Эти артефакты размягчали почву, образуя зыбучие ловушки. Местные мобы начали обходить их далеко стороной, но несколько залетных демонов уже сгинули в трясине. В общем, мы, как и планировали, постарались стянуть для обороны все силы и ресурсы, которые только можно было собрать за такое короткое время. На этой войне все средства были хороши. Подготовку к осаде — Немного облегчало то, что мы могли быть уверены в направлении атаки. Гаракс расположен так, что удобный подход к нему имеется как раз только с юга и востока. Северные и западные границы города в буквальном смысле обрываются в пропасть. Выстроен он на краю плато, к которому почти вплотную подступает океан. От западных ворот когда-то вела широкая каменная лестница, спускающаяся к каменистому берегу но сейчас она была почти полностью разрушена. Портовые строения, располагающиеся у кромки воды, тоже превратились в руины, там вовсю вели свои гнезда морские сирены, а на берегу частенько можно было увидеть выползающих из-под воды их ихтианов. Само по себе западное побережье в районе Гаракса все еще было пригодно для причаливания кораблей. За последние пару дней сюда подтянулась добрая дюжина судов черных альбатросов. Магистр Джамалар объявил общий сбор для своей многочисленной банды, но причаливали корабли в нескольких километрах южнее от Древней Гавани, возле маяка на мысе Тараска. Там было проще подняться на плато, так что время от времени главным воротам прибывало подкрепление. Караваны бандитов двигались тонкой вытянутой цепочкой по наводке геоманта лавируя между зыбучими участками. Несмотря на то, что многие бандиты все же дезертировали из Гаракса, не желая подставлять шею под удар демонов, народу в городе сейчас собралось необычно много. Такого наплыва, наверное, не бывало даже во времена максимального онлайна игроков. Обычно-то члены банд были рассеяны по окрестностям, работа у них, говоря цивилизованным языком, носила разъездной характер. Но сейчас все они сосредоточились в крепости. К тому же, по настоянию Стеллы, магистр приказал принимать беженцев из любых фракций. Это было очень кстати. Живая сила для защиты крепости очень требовалась. Основную работу придется выполнять именно неписям. Управляться с орудиями, сражаться с прорывающимися отрядами сранчи, нейтрализовать летунов. Мы могли помочь только админскими ресурсами. Ну и, конечно, в генеральном сражении — но что может горстка игроков, пусть даже очень прокаченных, против такой лавины? Мы не строили особых иллюзий. Вряд ли мы одни сможем переломить ход битвы. Чтобы выстоять, Гараксу придется собрать все свои силы. Непосредственно перед воротами, на участке размером примерно с футбольное поле, землю оставили твердой. Здесь расположились дополнительные защитные сооружения, вынесенные за основную линию. Полукругом выстроились вылезшие из-под земли острые скалы, похожие на обломки черных костей. Между ними бандиты расставили баллисты, стреляющие магическими снарядами с цепями. Эти путы теоретически могли на какое-то время задержать Титана. Если повезет, то даже обездвижить. Я относился к этому скептически, но Эрик рассказал, что сам видел, как Легион уже применял такие штуки против Эмира. Этот пятачок земли перед воротами рассматривался нами как последний рубеж обороны. Держать его предстояло аланским осадным големом, десятиметровым металлическим колоссом, вооруженным внушительными секирами. По идее, они должны неплохо справиться с саранчой, тем более, что им добавили кучу всяких апгрейдов и зачарований, улучшив броню и оружие. Но против Эмира они, конечно, все равно карлики, которых он расшвыряет за несколько ударов. Чтобы подольше удерживать Титана, нужно что-то сильно крупнее и мощнее. И вот этим вопросом как раз и занялись мы со Стингом. Бывший главный снайпер стальных псов оказался на удивление компетентным в вопросах голландских технологий. Настолько, что превзошел все наши ожидания. Да и вообще я не переставал ему поражаться. Я, конечно, знал, что он очень умный и пронырливый тип, а образ пошляка и острослова, которого он придерживается в артере, лишь игра, отвлекающий маневр. Он и в реале ставит эту завесу, постоянно острословит, подначивает людей, однако, когда нужно, проявляет чудеса дипломатии. Подозреваю, что гонорар он себе выторговал в разы больше, чем у нас. А в Артере Стелла ему даже десницу выделила на постоянной основе. То есть, по сути, по правам и возможностям приравняла к призраку. Правда, и результаты он выдавал соответствующие. Основных задач ему поставили две. Во-первых, выжать максимум из големов, стоящих на страже Гаракса. В идеале оживить одного из самых больших. Во-вторых разобраться с записями джанджих касающимися синтакуляров и выяснить сможем ли мы использовать эту технологию для того чтобы не просто телепортироваться по артору, но и забросить десант в астрал он же туманный черток он же изнанка он же тонкий мир коротышка с головой ушел в работу и за какие-то пару дней организовал целую аланскую лабораторию на базе мастерской одного из ремесленников набрал в помощники толковых неписей крафтеров и их подмастерий, и вскоре вокруг самого огромного мертвого голема, которого мы окрестили стегозавром, воцарилась круглосуточная беготня и суета, будто в потревоженном муравейнике. Впрочем, называть стегозавра големом, как просветил Настинг, было не совсем уместно, потому что, по сути, это была скорее боевая машина, управляемая изнутри операторами — в общем, эдакий четырёхлапый танк с бронёй в полметра, а местами и толще. Приземистый, угловатый, с целой батареей пушек на спине и раза так в пять, а то и 10 массивней, чем человекообразные големы стражу ворот. Страшно было даже представить, сколько эта махина весила и какие силы нужно было использовать, чтобы заставить ее двигаться. «Быстро выяснилось, что, собственно, источник энергии для этого железного монстра и есть наша главная проблема. Камни грома или серебристые катушки, которые обычно широко использовались в оланских механизмах, не подходили. Нужно было что-то несоизмеримо более мощное. Даже если выковырять все элементы питания из тех шести големов, что на ходу, нам не хватит», — вынес вердикт «Стинг». Эта штука работала уже на принципиально другом топливе. Но знаете, как в реале сравнивать дизель и атомный реактор. Но в остальном махина, на удивление, неплохо сохранилась. Смазать, заменить мелкие проржавевшие узлы и зашагает, как миленькая. Там больше возни даже не с ходовой частью, а с командной рубкой. Туда не каждого посадишь, кресла и пульты маленькие, будто на детей рассчитанные». Но попробуем как-то приспособить. В этом смысле было очень кстати, что сам Стинг выбрал для своего аватара довольно тщедушного коротышку, так что на роль главного оператора стегозавра он был назначен автоматически. С чертежами сентокуляров он тоже разобрался на удивление быстро и даже собрал уже с помощью неписи-ювелира практически готовый прототип. Но и тут мы уперлись в вопросы энергоснабжения. В какой-то момент Стинг затащил нас с Эриком в свою лабораторию и выдал весь расклад. «Смотри, какая фигня, Стас. Те анальные теребункулы, которые придумал твой приятель Ксилай», объяснял он тыча пальцем в чертежи, в которых мы, честно говоря, все равно ни черта не понимали. Сентакуляры! терпеливо поправил я. «Тьфу, да не занудствуй. Дурацкое слово никак не могу запомнить. Но изобретение, правда, классное». «Но я бы поспорил, конечно», — скривился я. Я был немного предвзят. Мой опыт использования синтакуляров был, как правило, не очень приятным. Хотя, надо признать, свою функцию они выполняли исправно. Ну так вот, эти штуки создают кратковременный, почти мгновенный прокол в реальности и пробрасывают тебя через астрал, но так быстро, что ты и понять ничего не успеваешь. Хлоп, и ты уже в другом месте. В целом, ничего особо удивительного. На этом принципе основаны все заклинания типа «блинка». Весь фокус в том, что Котяра умудрился запихнуть всю эту магию в механизм и за счет этого снять кучу ограничений. Тогда, получается, если проброс все равно идет через астрал, то можно там в Астрале и задержаться? Ну а то. Но тут две проблемы. Во-первых, вопрос ориентирования в тонком мире. Там же совсем другая система координат. Вообще черт ногу сломит. «Но теоретически, если разобраться в ней, то можно даже отзеркалить технологию. Смекаете?» Сентакуляр, поправил его Эрик. «И что значит отзеркалить?» «Ну, то есть использовать ту же технологию мгновенного проброса, но только уже находясь в тонком мире. А пробрасывать объекты он будет уже сквозь артер». «В общем, это что-то вроде научной фантастики про подпространство». «Есть два неких параллельных мира, и расстояния в этих двух мирах воспринимаются по-разному. За счет этого можно, как бы прокалывая пространство, нырять в параллельный мир и выныривать обратно в другом месте». Э, «Да, это все понятно», — поторопил его я. «Чего то от нас ты сейчас хочешь?» «В общем, в теории это все выглядит шикарно. Сам пенетратор я еще доведу до ума, повожусь с настройками, по базе данных админов еще полазаю. Стелла мне как раз доступ туда дала». Но осталась еще одна проблема. Да, теоретически этот приборчик может забросить добровольца, если такой долбоящер сыщется, прямиком в астрал, в обход уже прописанных игровых механик. А если совсем уж повезет, то даже позволит телепортироваться там на небольшие расстояния. Но на это понадобится просто туево хуча энергии. А вот такие штуки не подойдут? Я достал рычание смерти и показал эфирный кристалл, который раскручивал зубья диска. Да твой ксилайский кулибин их и использовал. Эти эфирные кристаллы что-то вроде магических конденсаторов. Постепенно накапливают мощность, потом выдают ее одномоментно. И снова надо накапливать. Но для моей версии флюги Гихаймена это не подойдет. У меня же куда более мощная и многофункциональная версия. Смотрите, кстати, какой здоровенный аппарат получился. Сентокуляр по версии Стинга и впрямь мало походил на те, что изготавливал Джанджи. Он скорее напоминал какой-то причудливый пистолет с массивным стволом или даже обрез ружья. А зачем здесь прицел? Это пока примерный вариант, может, слегка переделают. Говорю же, я хочу добиться того, чтобы эта штука не просто открывала червоточину в тонкий мир, но позволяла внутри перемещаться. Стелла мне в общих чертах рассказала, как там все выглядит. И это какая-то фантасмогория На своих двоих там далеко не уйдешь. Нужен, как минимум, летающий маунт, ну или портативная портальная пушка. Поэтому я и придумал такой вот наглядный принцип. Он приосанился, держа синтокуляр в вытянутой руке, будто дуэльный пистолет. Прицеливаешься, ставишь метку, куда хочешь переместиться. Пуляешь, перемещаешься вместо выстрела. Соответственно, телепортация будет на небольшие расстояния в пределах видимости. Но так даже лучше, поверь, иначе заблудишься нафиг в этих своих туманных чертогах». «Ты сделал только один прототип?» — спросил Эрик. «А если понадобится забросить в астрал несколько человек?» «Ну, если человек двух-трех, то и один прибор справится. В этом и прелесть технологии». «Телепортация не привязана к конкретному объекту. Сентакуляр захватывает все объекты в небольшом радиусе от себя». «Да, я помню», — подтвердил я. «Мы как-то из бездны сбежали вместе с Джанжи и Вульфом. Правда, зашвырнула нас потом куда-то на другой конец Артера». «Но это мелочь, дело житейское», — беспечно отмахнулся Стинг. «Может, тот приборчик был плохо откалиброван. Или просто какая-то ранняя версия». «Этот должен работать гораздо стабильнее, но, повторюсь, нужен источник энергии. Без этого вся затея под хвост. А уж какому животному, сами выбирайте». Так мы и вспомнили про добытое в бою под мирахом сердце дробителя. Изучив артефакт с помощью десницы и кучи каких-то окуляров, похожих на очки ювелира, Стинг пришел в полный восторг. «То, что нужно, это же бомба просто!» «Тут хватит мощи, чтобы стегозавра запитать! А если отрезать небольшой кусок, ну вот так примерно, то и для портальной пушки батарейка получится!» «Отрезать?» — скептически скривился Эрик. «Думаешь, эту хреновину можно так вот запросто пилить?» «Ну, сканер показывает, что у него однородная структура, такая плотная, ячейстая, так что, думаю, каждый отрезанный кусок будет сохранять свое содержимое». «Надо только тонкий разрез делать, чтобы повредить поменьше ячеек». «А вдруг весь кристалл сдетонирует?» Стинг состроил смешную сморщенную рожицу. «Ну, не знаю. Думаешь, мама наругает?» Эрик помрачнел. На скулах его вздулись желваки. Любые шутки про мать, даже самые безобидные, он принимал близко к сердцу. «В любом случае, надо посоветоваться со Стеллой, согласовать все». Вмешался я больше для того, чтобы сгладить неловкий момент. «Да без проблем. Я сам этим займусь. Я знаю, как ее уболтать. А вы пока поищите место побезлюднее. Можно на северо-западе. Там все равно развалюхи всякие». «Ох, не нравится мне все это», — покачал головой Эрик. «Да не дрейф, здоровяк. Зато если получится, это прямо шик. Двух зайцев одним выстрелом убиваем». «Долбанет все-таки! Как пидать!» — снова покачал головой Эрик. «Да ты заколебал!» — не выдержал Стинг. «Не говори под руку! Да и вообще отойди подальше, если так уж боишься!» Искатель бросил на него испеляющий взгляд, который, впрочем, не произвел на коротышку никакого впечатления, и вдруг, с едва слышным шипением и хлопком, исчез. Блинканулся на обломок стены в десятки метров от нас, в случае чего сможет спрыгнуть за стену, укрываясь от взрыва. Стинг тоже попятился на несколько метров подальше. «Может, все-таки мой скимитар возьмешь?» — выкрикнул Эрик. «Срез получится тоньше!» Я помотал головой. Этот вариант мы уже обсуждали. Я совершенно не умею обращаться с мечом, так что не уверен, что смогу выполнить достаточно чистый удар. В идеале нужно отрезать кусочек кристалла размером с куриное яйцо, четко по линии, которую начертил Стинг. «Чакрам должен справиться!» Да и срез тоже будет ровный. Зубцы вращаются быстро, как на пилораме. Ну а то, что весь риск придется взять на себя... Ладно, не впервой. В конце концов, чего я теряю, кроме пары процентов накопленных характеристик? Глубокий вдох, максимальная сосредоточенность, разум привычно входит в режим медитации, так что фиолетовый кристалл предстает перед взором с густком нестерпимо яркого света. Я усилием мысли сбавляю эту яркость, чтобы получше разглядеть артефакт. Еще немного, еще, боковое зрение полностью отключается, я смотрю, будто через трубу, сконцентрировавшись только на цели, фокусируюсь, чтобы четко увидеть линию, начерченную стингом. У меня всего одна попытка, один удар. Ух, нервы на пределе. Рычание смерти, слегка вздрогнув, раскручивает вложенный диск, и я, затаив дыхание, и даже, кажется, на время, остановив сердцебиение, делаю точно выверенный взмах. Зубцы сверкающие, размазанные в движение в сплошную блестящую полосу, вгрызаются в кристалл точно по метке Стинга. Чакрам движется уже сам собой, я лишь задал ему траекторию. Все вокруг заливается белым, снова вспышка такая яркая, что я слепну. Тело на несколько мгновений взрывается болью от нестерпимого жара, но на смену ему быстро приходит тишина, темнота и пустота. Тоже всего на несколько секунд, потому что следом опять наваливаются звуки, запахи, ощущения, все разом придавливая к земле, будто ловчая сеть. Валяясь на спине и судорожно хватая воздух, я пытаюсь совладать с органами чувств. Уши заложило, в них стоит какой-то гул, глаза широко открыты, но я ничего не вижу, кроме тьмы, раскрашенной хаотично движущимися цветными пятнами. Уже задним умом я понимаю, что погиб почти мгновенно, почти из-за зерна последнего шанса. Именно оно задержало меня на несколько мгновений и дало прочувствовать боль от взрыва. «По мне так медвежья услуга. Надо было вообще снять его перед тем, как резать кристалл». Кое-как поднявшись и, наконец, прозрев, я огляделся и понял, что гул, стоящий у меня в голове, как раз настоящий. Весь город стоял на ушах. По улицам в спешке бегали бандиты, отовсюду доносились чьи-то крики, ругань, треск, грохот. Что-то горело. Над северо-западными кварталами висело огромное облако дыма. «Все-таки долбануло», — пробормотал я, шагая прочь от мингира, возле которого возродился. Посмертный дебаф накрыл меня, будто невидимое свинцовое одеяло. Но при моих статах даже с ним можно было двигаться относительно свободно. Вот только я до сих пор был словно контуженный. В голове шумело, колени подгибались, перед глазами плясал целый рой мутных белых мух. «Какого черта тут творится?» Знакомый голос. «Стелла?» Призрак неслась, перепрыгивая через попадающиеся на пути ящики, телеги и прочий скарб в сторону северо-западных кварталов. Увидев меня, задержалась. «Ты погиб? Да что произошло-то?» «Мы попробовали разрезать сердце дробителя», — пожал я плечами. На меня напала какая-то странная апатия, будто отходники после того напряжения, которое я испытал, готовясь к эксперименту. теперь ты чего уже бояться? Все позади. Вряд ли взорвалось все сердце. Тогда, мне кажется, на месте Гаракса осталась бы одна большая воронка». Но часть энергии из поврежденных ячеек, как и предупреждал Стинг, все же вырвалась. «Что?» — выпучило на меня глаза Стелла. «Что, что?» — огрызнулся я. «Ну, Стинг же с тобой все согласовал. Сердце он постарается приспособить как главный элемент питания для стегозавра. Но ему еще нужен был небольшой кусочек для того, чтобы запитать синтакуляр. Вот мы и попробовали отрубить». «Я не давала на это разрешение, и Стинг ко мне вообще не подходил по этому вопросу!» «Да вы вообще в своем уме заниматься таким в городе?» «Ну мы отошли к дальней стене», — пробормотал я, сам понимая, как жалко звучат мои оправдания. «Зараза! Мне надо было сразу догадаться, как-то слишком уж быстро Стинг вернулся, якобы получив добро от Стеллы. Он нас надул». «Ну, попадись ты только мне, засранец мелкий!» Будто считав мой запрос к вселенной, из клубов дыма с северной стороны улицы выскочил стинг, весь взъерошенный, обожженный, но с улыбкой до ушей. получилось ха Хе-хей, мангуст, лысая твоя башка! Ты молодец! Чистая работа!» В руках у него светился фиолетовым пламенем небольшой осколок сердца дробителя. «А где остальное?» — накинулась на него Стелла. «Да здесь, здесь, в инвентаре!» Оно так и лежало, блоками зажатое, так что и искать особо не пришлось. Вообще ничего не разлетелось. Это и не взрыв был, а так! Интересный выброс магической энергии. Кольцеобразный. «Но, блин, надо срочно чинить стену на западе. Там дырень такая! у, -у, -у, -у. не при будет сказано». Тут до Стинга дошло, что мы со Стеллой медленно движемся на него, сжимая кулаки, и выражения лиц у нас наверняка не самые дружелюбные. «Э, да вы чего? Я ж общего блага, так сказать, двух зайцев одним ударом. Теперь у нас и главный танк на ходу будет, и терьемпомпатор ваш до ума доведу. На случай, если все-таки в астрал отправимся, дайте мне только еще пару-тройку часов». Тараторил он «пятис назад» и выставив перед собой руки в успокаивающем жесте. «Э, да хорош! В конце концов, победителей не судят!» «Слушай, ты победитель!» — процедил было я. Но потом вздохнул, разом теряя весь запал. «Если вдуматься, он же прав. Ну да, мы рискнули. Зато сколько времени сэкономили. А Эрик где?» «Да где-то там был», растерянно оглянувшись на объятые пожаром кварталы, ответил Стинг. «Да большой уж мальчик, не потеряется, поди!» Эрик, и правда, обнаружился быстро. Сам постучался в голосовой чат группы. Правда, совсем не по поводу инцидента с Кристаллом. «Стелла, пора объявлять общую тревогу! У нас, похоже, меньше времени, чем мы ожидали!» Не дожидаясь объяснений, Стелла рванула в сторону крепостной стены к лестнице, ведущей к ближайшей сторожевой башне. Мы со Стингом отправились следом, Только сейчас я заметил, что бандиты, снующие в панике по улицам, обеспокоены не только и не столько пожаром. Большая часть из них тоже бежит на стены. В обычной ситуации я бы обогнал всех, да и на стену мог бы запрыгнуть чуть ли не одним махом. Но из-за посмертного дебафа не стал геройствовать, так что наверх забрался последним. Стелла молча стояла у зубца крепостной стены, застыв как изваяние. Только волосы на непокрытой голове трепетали от ветра. Стинг расположился чуть правее, забравшись на сам зубец, как горгулья. Он присел на одно колено, разглядывая что-то на горизонте сквозь бронзовый оландский бинокль и тихонько, с изрядной долей восхищения в голосе, матерился. На что именно они смотрели, сразу было ясно. На горизонте, будто огромная движущаяся башня, маячила массивная фигура титана, вокруг которого, словно мушкара велись стаи летающих тварей. Наземной сранчи я отсюда разглядеть не мог, но вполне ясно представил и ее. Свежи были воспоминания о том, что показало нам око. Мы, конечно, ждали этого и готовились все время, но все равно под ложечкой как-то тоскливо заныло, а коленки задрожали. И подозреваю, что это не только от посмертного дебафа. Может, где-то в глубине души у меня была надежда, что показанное оком — лишь иллюзия. Или что Орда повернет куда-нибудь еще. Но теперь точно ясно — битвы не избежать. А силы, мягко говоря, не равны. Одному Стингу, кажется, все было нипочем. Обернувшись к нам, он заговорщически подмигнул. «Ну что?» Вдарим рок в этой дыре.